Роберт твердой рукой подхватил Милу за локоть и вывел ее из контейнера. Вокруг них по-прежнему искрился и переливался радужный шар. Не покидая этот шар, они дошли до края пустыря, где Роберт оставил свою машину. Подойдя к машине, он сразу взмахнул клинком, и сверкающий шар исчез. Тут же из кустов, опасливо оглядываясь и пригибаясь, выбежала Клава, подбежала к машине. «Ты?» возмущенно воскликнула Мила. «Ты бросила меня с этими подонками!» «А что мне было делать? Я шла за вами и вытащила бы тебя рано или поздно». «Боюсь, что скорее поздно. Если бы не подоспел Роберт, не знаю, что бы со мной было». Клава повернулась к Роберту и проговорила. «Здрасте. Спасибо, что выручили мою подругу». «А какая у вас хорошая штука!» Она с завистью взглянула на клинок. В это время из зеленого контейнера выскочили братья Кривошеевы. Они подслеповато оглядывались по сторонам, привыкая к яркому свету. «Нам лучше уехать», — проговорил Роберт. «Ой, а нельзя у вас одолжить на минуту эту шпагу?» — попросила Клава. «А вам зачем?» «Да хочу незаметно подобраться к этим отморозкам. Есть у меня одна идея...» «Клинок я вам не дам, но могу кое-что сделать». Роберт вытащил клинок из ножен, взмахнул им и начертил узор в воздухе вокруг клавы. Клава исчезла, а вокруг нее возник прежний радужный переливающийся шар. «Спасибо!» — донесся из шара приглушенный голос. Радужный шар поплыл в воздухе к зеленому контейнеру, возле которого все еще припирались братья. Приблизившись к ним, шар застыл. Вдруг из него высунулась женская рука. Она скользнула в карман Косова, вытащила шприц. «Ой!» — скрикнул тот. «Что с тобой?» — Удивленно спросил Шуруп. «Кольнуло что-то... что-то...» — повторил Косой сонным голосом. «Может, оса укусила...» «Ой!» — скрикнул в свою очередь Шуруп. Радужный шар схлопнулся и исчез. «Что это было?» — протянул Шуруп. Возле Кривошеевых появилась Клава. Она хлопнула в ладоши перед лицом Косова, но тот почти не среагировал. «Вот и хорошо!» Клава подхватила полусонных братьев под руки и повела их к стоящей неподалеку платформе, на которую был погружен контейнер. Братья послушно шли, переставляя ноги, как автоматы. Клава подвела их к платформе, открыла контейнер и затащила Кривошеевых внутрь. Затем закрыла снаружи дверь контейнера и вернулась к машине Роберта, довольно потирая руки. Что ты им вколола? испуганно проговорила Мила. Они что, правда теперь будут овощами? Да ничего подобного. Это успокоительное сильное, косому медсестра знакомая дала. Человек на несколько часов становится вялым, делает, что скажут, идет, куда поведут. Так они через несколько часов снова за нами охотиться будут. Все сначала? «Ничего подобного. Этот контейнер скоро к составу прицепят и отправят во Владивосток. Пока они очухаются, да пока дверь откроют, они уже далеко будут». «Слушай, откуда ты все тут знаешь?» Невольно восхитилась Мила. «Сама говорила, что впервые в наш город приехала, а так ловко все организовала. А у меня помощник хороший был». Клава указала куда-то за угол, где настороженно глядел на них мальчишка лет тринадцати. Одет он был бедновато, но чисто. А глаза уж такие хитрющие, что сразу видно, тот еще жук. Он меня всему научил. У него к этим уродам свой счет был. Ну, юное дарование, иди сюда за окончательным расчетом». Мальчишка получил свои деньги и тут же исчез, как не было. «Ну что ж, эта глава увлекательной книги нашей жизни закончена», проговорил Роберт. Продолжение следует, а пока я могу отвезти вас, куда скажете. Он сел за руль. Женщины на заднее сиденье. Машина выехала на Невский проспект. Когда они проезжали мимо пассажа, Клава проговорила. «Ой, высадите меня здесь. Хочу кое-что купить. Присмотрела. Красивую сумку». По голосу было слышно, что пассаж — это только предлог, что у Клавы свои секретные дела. Роберт затормозил. Клава вышла, послав ему воздушный поцелуй. Машина поехала дальше. А вас подвести домой? Спросил Роберт Милу. Да, пожалуй, вздохнула Мила. Роберт поехал дальше. Ой, вы же не к дому едете, а к тому торговому центру, где мы покупки оставили. Откуда вы знаете, что мы там были? Да уж знаю. Роберт немного помолчал. Вы же знаете, что я наблюдаю за вами. Вот как. То-то я смотрю, что вы так вовремя успели туда, к контейнерам. И, кстати, я вас еще не поблагодарила за свое спасение. Ловко вы с этим клинком? Мила, я ведь говорил, что все это очень серьезно. А вы отнеслись к моим словам как-то легкомысленно. То есть сначала в ваши руки случайно попал ключ, а уж потом? Я открыла шкатулку, гордо сказала Мила. Я сама догадалась, как это сделать. Тут она немного прихвостнула, не упомянув о конверте с Маркой. А потом не удержалась и рассказала, как подсунула злодеям ключ от шкафа соседки. Роберт не смеялся. Он только укоризненно покачал головой. «Вы не представляете, что это за вещь? Вы говорите об этом клинке?» Мила кивнула на футляр с клинком. «Именно о нем. Дело в том, что этот клинок, он особенный, единственный в своем роде». Да уж видела. Особенный, это еще мягко сказано. До сих пор не могу поверить. Если бы не видела своими глазами. Да, он и правда особенный. Этот клинок принадлежал досточтимому мастеру великой ложи Востока. Кому? Досточтимый мастер – это титул главы масонской ложи. Так вот, этот клинок принадлежал главе великой ложи Востока, то есть главной масонской ложи Российской империи. Но задолго до этого он принадлежал великому магистру ордена тамплиеров, или храмовников. «Кажется, я что-то читала про этот орден». Проговорила Мила, которой захотелось показать свою начитанность. «Но их ведь всех, кажется, истребили». Большую часть высокопоставленных тамплиеров действительно казнили по приказу короля Франции Филиппа Красивого. Но некоторым рыцарям все же удалось спастись и передать потомкам тайные знания Великого Ордена, а также некоторые его реликвии и святыни, в том числе и этот клинок. Орден тамплиеров не исчез бесследно, его наследие приняли Розенкрейцеры, а потом франкмасоны или вольные каменщики. Первая Великая Ложа была учреждена в Шотландии, поэтому самый распространенный устав называется «шотландским». Дело в том, что именно в Шотландии долго скрывались уцелевшие тамплиеры высокого ранга, и они передали свои знания первым масонам. Но это все было очень давно. Зря вы так думаете. Масоны есть и сейчас. Их ложи существуют по всему миру. Всего в мире около двух миллионов масонов. И вы один из них? Догадалась девушка. Да. Да. Я имею честь состоять в одной из великих лож и имею звание мастера, то есть каменщика третьего, высшего уровня. Это что-то вроде религии? Нет, масонство — это не религия. Можно сказать, это больше, чем религия. Среди нас есть и христиане, и мусульмане, и буддисты, и последователи других религий. Масонство — это тайное общество со своей идеологией, со своей системой ценностей со своей моралью, со своей целью. И какая же эта цель? Великая цель масонства — способствовать духовному развитию и прогрессу человечества. Этой цели посвящены все силы и возможности членов нашего общества. «Все это очень интересно», — перебила его Мила. «Но при чем здесь этот клинок?» «Когда-то этот клинок принадлежал знатному ирландскому лорду» который в то время стоял во главе Великой Ложи Запада. Затем, совершенно случайно, клинок попал в руки знаменитого английского мореплавателя сэра Фрэнсиса Дрейка. «Ага, я про него знаю», — выпалила Мила, вспомнив портрет адмирала на марке. «Прекрасно. Но потомки и наследники английского адмирала не знали истинной ценности клинка и не сохранили его в семье. И это к лучшему. Потому что клинок попал к знатному российскому дворянину, который привез святыню в Россию, где она стала достоянием Великой Ложи Востока. В XX веке масоны в России подверглись гонениям, многие были арестованы. Сокровища ложи по большей части пропали или оказались в разных странах. Наконец, после многих гонений нам удалось восстановить ложу. И первой нашей заботой стало вернуть священные реликвии Великой Ложи Востока. Судьба клинка долгое время была неизвестна. «Мы считали, что он безвозвратно утерян. Но вот совсем недавно нам удалось узнать, что клинок цел, и я узнал, где он находится». Роберт на мгновение замолчал, затем продолжил значительным тоном. «Клинок оказался у вас, но я надеюсь, что вы понимаете, как он важен для нашей ложи. Я надеюсь, что вы отдадите его нам. Разумеется, ложа отблагодарит вас за такой дар». Подумайте, чего вы хотите от нас взамен на этот клинок. Да что вы? Мила замахала руками. Конечно, я отдам вам этот клинок. Зачем он мне? И мне ничего не надо. То есть надо, конечно, но я уж как-нибудь сама свои проблемы решу. Вижу, что вы стали совсем другой. Улыбнулся Роберт. Это уже заслуга клинка. И все у вас будет хорошо. И вас полюбят от всей души и довольно скоро. Ой, мы уже приехали. Мила не хотела продолжать этот разговор. Что в конце концов про счастье говорить, прямо как в телевизионных сериалах. «Всего вам доброго!» Она выскочила из машины и тут же столкнулась с Розалией Яковлевной. «Милка, ты что такая веселая?» Удивилась соседка. «И похудела как? Ты что, совсем не ешь? Приходи ко мне ужинать!» «Ладно, сейчас приду». Мила поднялась к себе, бросила пакеты с одеждой. Взяла только подарок соседки и в припрыжку побежала вниз. Над Петербургом завывала январская вьюга, кидала в лицо редким прохожим хлопья снега. К внушительному желто-белому особняку с колоннами по фасаду подкатила роскошная карета, запряженная четверкой великолепных вороных рысаков. Дверцы кареты были украшены позолоченными графскими коронами. С запяток кареты соскочил рослый лакей. Распахнул дверцу, помог выйти барину, высокому господину, кутающемуся в длинную бобровую шубу. Невиданное дело, барин сам держал в руках бархатный футляр, похожий на те, в каких музыканты носят кларнеты и флейты. Барин нёс этот футляр сам, своими руками, не доверил его лакею или другому слуге. Барин поднялся по расчищенным от снега ступеням особняка. Двери распахнулись, и снова невидаль. У дверей стоял ни швейцар, ни лакей, а еще один барин в зеленом бархатном камзоле с орденской звездой на груди. Барин приветствовал гостя, провел его в комнату при входе, где помог освободиться от шубы. Опять-таки сам, без помощи лакея. Затем они сделали нечто и вовсе странное. Сняли свои камзолы, и надели вместо них белые кожаные фартуки, доходящие до колен. Переодевшись, оба господина проследовали по полутемному коридору, открыли двери и оказались в малом зале, скудно освещенном несколькими канделябрами. В середине зала, за длинным столом, сидело около двух дюжин господ, облаченных в такие же белые фартуки. По их значительным лицам По их уверенной осанке видно было, что все эти господа занимают важное положение в обществе. Хозяин особняка и его поздний гость подошли к столу, заняли свободные стулья, обменялись приветствиями с остальными. «Что ж, теперь мы все в сборе», — проговорил хозяин. «Так что позвольте мне открыть заседание Великой Ложи Востока. Сегодняшнее заседание особенное». «Мы должны почтить память прежнего досточтимого мастера, а самое главное — избрать на его место нового, который с честью примет эту трудную, но очень почетную обязанность». Ровный гул голосов был ему ответом. «Сначала почтим память досточтимого мастера минутой молчания». Участники собрания затихли, опустив глаза. По прошествии минуты хозяин дома продолжил. А теперь перейдем ко второму пункту нашей сегодняшней повестки – к выборам нового главы нашей ложи, нового досточтимого мастера. На этот пост претендуют три члена нашей ложи – господин действительный статский советник Осинский, господин сенатор Аплиухов и господин граф Нелидов. По традиции великих лож шотландского статута Каждый мастер, претендующий на руководство ложей, должен принести ложе какой-то дар. После этого все члены совета оценивают эти дары и принимают решение путем тайного голосования. Итак, я приглашаю господ претендентов выступить со своими дарами. Первым поднялся действительный статский советник Осинский. «Дорогие братья, единомышленники!» начал он, обведя присутствующих взглядом. «Я хочу преподнести в дар нашей ложе бесценную реликвию. Перстень его преосвященства Армана Дюплеси, кардинала Ришелье». С этими словами господин Осинский открыл бархатную коробочку и достал из нее массивный золотой перстень с крупным овальным темно-синим сапфиром. «Красивый перстень», — проговорил хозяин дома. Однако, думаю, что почти у любого из присутствующих братьев найдется подобный. Дар ложа должен быть поистине уникальным. Я еще не сказал главного. Этот перстень обладает удивительным свойством. Сапфир, который его украшает, меняет свой цвет, будучи погружен в отравленное вино. Советник еще раз оглядел присутствующих и добавил. «Сейчас я продемонстрирую его в действии». Он взял свой бокал и до половины налил в него вино из запыленной бутылки. Налил собственноручно, потому что слуги не допускались на собрание ложа. Затем советник достал из-под рубашки, висевший на шее медальон, открыл его и высыпал в бокал, находившийся в медальоне розоватый порошок. При этом он пояснил. «Это смертоносный яд, полученный из ядовитой рыбы Скорпены. Мне подарил его персидский посланник. Он сказал, что яд этот убивает быстро и безболезненно. Я ношу его при себе на тот случай, если что-то будет грозить моей чести». «Вы проверяли этот яд?» С интересом спросил хозяин. «Да, я проверял его». Насыпал всего несколько крупинок на кусок мяса и бросил это мясо дворовой собаке. Собака в мгновение ока съела мясо и столь же быстро околела. А теперь смотрите. Он опустил перстень в вино, и сапфир тут же из синего сделался кроваво-красным. Вы видели? Этот перстень спас кардинала от нескольких покушений на его жизнь. Советник достал перстень из бокала, обтер его носовым платком и положил обратно в коробочку. «Вот мой дар ложе!» «Благодарю вас, брат!» С уважением проговорил хозяин дома и повернулся к следующему претенденту. «Теперь ваша очередь. Прошу вас, сенатор!» Сенатор Аплеухов, дородный человек с двойным подбородком, тяжело поднялся из-за стола и проговорил слегка задыхаясь. «Мой подарок, возможно, не так красив, как дар уважаемого предшественника, но, на мой взгляд, он не менее полезен. Это веер, который принадлежал небезызвестной мадам де Помпадур». С этими словами сенатор достал из рукава сложенный веер, сделанный из пластинок слоновой кости, украшенных миниатюрными рисунками. «Красивый веер», — одобрительно проговорил хозяин дома. В чем же его ценность? Его особенное свойство таково. Если ваш собеседник лжет, веер сам собою закрывается. Сейчас я продемонстрирую вам это». Он взял в руку раскрытый веер и повернулся к действительному статскому советнику Осинскому. «Назовите, любезный брат, ваше имя. Оно вам прекрасно известно. Но если вы настаиваете, пожалуйста». Меня зовут Сергей Афанасьевич Осинский. Это правда. Вы видите, веер не шелохнулся. Теперь прошу вас, ответьте, сколько вам лет. Что ж, и это не составляет тайны. Мне недавно исполнилось 46 лет. Вдруг с негромким щелчком веер сложился. Веер сомневается в ваших словах. Советник покраснел. Ну, честно говоря, Мне 52. Сам не знаю, от чего я сказал другое. Вот видите, этот веер отличает правду от вымысла. Сенатор снова раскрыл веер и продолжил. Скажите еще вот что, господин советник. Для чего вы хотите получить звание досточтимого брата? Разумеется, для того, чтобы приносить нашему делу как можно большую пользу. И опять веер с громким щелчком сложился. Сенатор тонко улыбнулся. «Вы видите, каков мой дар? Оставьте ваши намеки, сенатор». «Ладно, уважаемые господа, я хотел сказать, дорогие братья, дар уважаемого сенатора тоже заслуживает всяческого одобрения. А теперь дадим слово третьему претенденту, нашему дорогому брату, графу Нелидову». Граф поднялся из-за стола, откашлялся и проговорил. Уважаемые господа, дорогие братья, я принес в дар нашей ложе клинок, который за свою долгую историю сменил много хозяев. Неизвестно, кто его выковал и кто был самым первым владельцем, но среди его хозяев был шотландский лорд Макдоналл, один из основателей первой великой ложи Запада, а также знаменитый английский мореплаватель сэр Фрэнсис Дрейк. С этими словами граф положил на стол клинок в черных инкрустированных ножнах. Участники собрания зашептались. Хозяин дома уважительно взглянул на графа. «Мне не раз приходилось слышать об этом клинке, но, признаться, я думал, что он безвозвратно утрачен. Скажите, граф, есть ли у вас доказательства, что это тот самый клинок? Для этого мне придется...» Начал граф. Но в это время дверь зала распахнулась, и в него, пошатываясь и держась за грудь, вошел старый представительный слуга. Хозяин дома вскочил из-за стола и строго воскликнул. «Порфирий, я же велел сегодня никому из прислуги не появляться в парадных комнатах!» «Барин!» — отозвался слуга прерывающимся голосом. «Там какие-то люди с оружием. Меня ранили!» «Григория убили. Горничные лакеи попрятались, а эти с оружием идут сюда». Он замолчал, отнял руку от груди, и все увидели на его леврее расплывающееся пятно крови. Слуга покачнулся, но нашел в себе силы сказать еще несколько слов. «Я... я послал прошку в казармы к Николаю Андреевичу». Тут ноги старика подкосились, и он упал бездыханным. «Николай Андреевич, мой младший брат, командир Драгунского полка», озабоченно проговорил хозяин. «Его полк расквартирован поблизости, в Семенцах. Он, конечно, пришлет команду на помощь, но пока они поспеют, пройдет не меньше часа». Тут двери зала распахнулись, и в него ввалились вооруженные люди в одинаковых черных сюртуках, в черных бархатных полумасках, закрывающих лица. Один из них, видимо, главный, чья полумаска была украшена алмазным венделем, направил пистолет на хозяина дома и выкрикнул. «Вы, прислужники сатаны! Мы, ревнители истинной веры, пришли, чтобы покончить с вашим сборищем. Но для начала отдайте мне клинок, которым один из вас обманом завладел. Господа, кто вы такие и кто позволил вам ворваться в мой дом?» «Имейте в виду, я вызвал подмогу. Пока ваша подмога подоспеет, с вами будет покончено. Но если вы отдадите мне клинок, возможно, я подарю вам жизнь». «О каком клинке вы говорите, сударь?» Перебил его граф Нелидов. «Не об этом ли?» Он вытащил свой клинок из ножен, взмахнул им. «Он самый!» Человек в маске шагнул вперед, но Нелидов опередил его. Он начертил концом клинка в воздухе знак, напоминающий положенную на бок восьмерку. Затем широким взмахом обвел стол и всех сидящих за ним перепуганных масонов И тут же воздух вокруг стола задрожал, заискрился. В нем вспыхнули маленькие радуги. Затем эти радуги стали расширяться и множиться. Они слились в огромный радужный шар, окруживший участников собрания искрящимся коконом. Человек в маске с вензелем попятился, изумленно оглядываясь по сторонам. «Где они все?» — спросил он стоящих рядом сообщников. «Только что были здесь. Вся их ложа, в одном месте. Мы их прихлопнули бы одним махом. Куда же они подевались?» «Выходит, они и правда служат сатане», — опасливо проговорил один из его спутников. «Наверняка сам владыка преисподней накрыл их своим покровом!» Тут в зал вбежал еще один человек в черном и, задыхаясь, выкрикнул. «Ваше сиятельство! К дому подъезжают драгуны, не меньше эскадрона! Нужно быстро удирать!» Человек в маске с вензелем в сердцах топнул, повернулся и проговорил. «Придется уходить несолоно хлебавшее, а победа над ними была так близка!» Люди в черном один за другим покинули зал. Когда их шаги и голоса смолкли, граф Нелидов снова взмахнул клинком. Радужный шар исчез с негромким хлопком. Мастоны облегченно вздыхали, в полголоса переговаривались. Тут за дверью снова раздались приближающиеся шаги многих людей, и в зал вбежали драгуны с обнаженными саблями, во главе с бравым полковником. Павел, дорогой! Бросился полковник к хозяину дома. «Ко мне прибежал твой человек. Сказал, что на твой дом напали какие-то разбойники. Я, признаться, сперва не поверил ему, чтобы в наш просвещенный век разбойники хозяйничали в Санкт-Петербурге. Однако твой человек был так напуган, что я поднял дежурную команду и примчался к тебе. «Спасибо, брат. Ты подоспел вовремя. Они издали увидели твоих драгун и сбежали». Это и правда были разбойники? Должно быть так. Хотя, возможно, это были члены так называемой черной ложи, претендующие на главенство в масонской иерархии. Еще раз спасибо. Я велю выдать всем твоим драгунам поцелковому и по рюмке водки. Что ж, это не помешает. Помни, брат, что я и мои драгуны всегда придем к тебе на выручку. Драгуны получили награду и отправились в свои казармы. Когда все затихло, хозяин дома проговорил. «Я думаю, никто из вас, господа, не усомнится. Мы убедились, что дар господина Нелидова самый драгоценный из всех. Только что он спас наши жизни. Я предлагаю немедленно проголосовать и сообщаю вам, что отдаю свой голос за господина графа. Все участники собрания вложили в серебряный кубок записки с именами претендентов, которым они отдают свои голоса. Хозяин дома достал записки, прочел их и сообщил, что новым главой ложи единогласно избран граф Нелидов. Паук и баран подъезжали к похоронному бюро «Вечная память» и вяло переругивались. «Зачем нам туда ехать?» — ныл паук. «Шеф нам такую выволочку устроит, мама, не горюй!» «Мы же все завалили. А у тебя что, другие варианты трудно... трудоустройства имеются?» — возражал баран. «Чего? Трудоустройство, серость — это по-простому работа. Так ты так и говори, а то все какие-то слова выдумываешь, подумного косишь». «Так я и говорю. Какая еще тебе работа светит? Грузчиком в винный магазин пойдешь? Охранником при общественном туалете? Ну, зачем же грузчиком? «А что ты еще умеешь?» «Нет уж, пойдем в память. Шеф хоть и устроит выволочку, но простит и даст работу. А там уж мы с тобой как-нибудь рубили... рыбали... реабилитируемся». «Чего? Ты что это сказал?» Паук нахмурился и сжал кулаки. «Ты за это ответишь?» «Да забей, это слово такое умное, вроде как оправдаемся». «Ты таких выражений при мне лучше не употребляй, а то я и врезать могу». За таким приятным разговором они подъехали к похоронной конторе и тут увидели возле нее подозрительное скопление незнакомых людей и машин. «Это чего тут такое творится?» проговорил баран, сбрасывая скорость. «Что-то мне это не нравится». Тут перед их машиной появились два человека в полицейской форме. «Водитель, остановитесь!» Проговорил один из них повелительным тоном. Баран затормозил, подъехал к тротуару. «Кто такие? Куда направляетесь?» Спросил полицейский, подходя к машине. «Шеф, да мы тут ра… Начал было паук. Он уже хотел сказать «работаем», но баран вовремя сориентировался, незаметно пнул его по ноге и выпалил. «Мы тут родную бабушку хотели похоронить. Бабушка наша родная померла». Воды холодной выпила и простудилась. Два дня всего прокашляла, и все кирдык. Так вот, похоронить нужно старушку, как положено». «Ах, бабушку!» Протянул полицейский, сразу утратив интерес к подозрительной парочке. «Это вы не по адресу». «Как не по адресу?» Сполошился паук. «Здесь же похоронная контора». «Была, да вся вышла. Подозрительные дела здесь творились». Под видом похоронной конторы всякий криминал процветал. Полицейский доверительно понизил голос. Наркотой приторговывали. И не только. От жителей соседнего дома сигнал поступил, что отсюда идет запах нехороший. Думали, собака издохла или еще какое-нибудь животное. Пришла проверка от санитарного управления, и оказалось, что здесь покойников вообще не кремируют, а просто складывают в подвал. «Так что не советую вам здесь свою бабушку хоронить». Тут подошел второй полицейский и гаркнул. «Пупышев, ты зачем с посторонними служебную информацию обсуждаешь? А вы, граждане, поезжайте отсюда, пока мы вас не привлекли. Хорошо, если как свидетелей». «Все, уезжаем, уже уехали. Нас здесь уже нет». Баран развернулся и поехал прочь от похоронной конторы. «Ух ты, чуть не попались» проговорил он, когда они отъехали на безопасное расстояние. Выходит, спалилась вечная память. Вечная память вечной памяти. Выходит, всех повязали. Что же нам теперь делать? Неужели правда в грузчики подаваться? Или в охранники? Так и то, если здесь как следует копать начнут, до нас тоже могут докопаться. А я знаю, куда податься. Оживился вдруг паук. У меня тетя есть, живет в деревне, в Тверской области. Хорошая тетя добрая. Я к ней, пожалуй, рвану. У нее дом с печкой, огород 12 соток. А самое главное глухое место. До ближайшего города сто километров. И такие дороги, что только на телеге доехать можно. Автолавка и то раз в месяц приезжает. Пустит тебя тетя-то. Пустит, пустит. Я и дров на зиму наколю, огород вскопаю. «Как-нибудь отсижусь. Слушай, а может, она и меня приютит?» Паук пристально взглянул на приятеля и проговорил. «Ну, может, и не прогонит. Ты только обещай, что умных слов больше не будешь говорить. Вот разрази меня гром, если я еще что скажу», — поклялся баран.